От автора. Человек так устроен, что скорее поверит в нелепые и ничем не обоснованные предсказания удачи, чем найдет в себе силу признать очевидную близкую беду. Вот и мне, мирному литератору и сельскому доктору, еще недавно казалось, что великие трагедии принадлежат ушедшей истории, и писать о них положено таким же великим поэтам и летописцам. Падение Троя, разгул чумы в Европе, гибель Марии Стюарт, Гомер, Бокаччо, Бродский. Поэтому настигшая нас недавно волна новой эпидемии, почти невидимой, да еще с гордым, звонким именем Корона, никому не показалась серьезной, пока не начала душить и убивать людей тысячу за тысячу. А вскоре грянула еще более злая и грязная трагедия и показала, что и сегодня без какого-либо Наполеона или германского фюрера можно обрушить мир так же бессмысленно и беспощадно. Иногда жизнь дарит мудрые советы – Например, если ты не в силах одолеть преступление, хотя бы расскажи о нём и спроси. Позволь себе добавить. Спроси не гения, но смертного, страдающего человека. Легко ли постичь историю, и сочинить балладу, будучи слепым? Уместны ли страсти и секс в окружении смерти? Может ли равнодушие всего одной женщины на многие годы отравить, вознести и унизить? И на все вопросы один и тот же ответ: уместно и возможно. когда есть любовь. Наверное, пришла наша пара выйти на встречу болезни и войне в систем же единственным надёжным оружием. Хотя никого она, конечно, не сумеет спасти, эта любовь разве только всколыхнёт вечно призрачную надежду. Итак, несколько повестей о любви в окружении войны и смерти.